и сбылось слово Писания, и к злодеям причтен. Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря, э, -э разрушающий храм и в три дня созидающий! Спаси себя самого и сойди со креста!» Подобные и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу, «Других спасал, а себя не может спасти».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 Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он, так возгласив и спустил дух, сказал: Истинно человек сей был, сын Божий. Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Якова, меньшего Иосии, и Соломия, которые, тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему. И другие многие,